Глава 12. Они должны были выйти к деревне с запада. Прошлый раз они спустились к ней с северной стороны. Когда показались поросшие мелким кустарником склоны Сулийских гор, они узнали местность. Берк оглядевшись, спросил Стоуна, далеко ли еще. — Не знаю, — сказал Стоун, — по-моему, должно быть близко. «Мы идем прямо на деревню», — сказал Низ. «Не знаю», — Стоун не был уверен. «Будем ориентироваться по берегу», — сказал Низ. Они пошли дальше, стараясь следовать всем изгибам побережья, видневшегося невдалеке. И вдруг, после небольшого подъема, они очутились над самым фьордом. Они стояли на высоком берегу, и фьорд весь лежал внизу перед ними». но в нем чего-то не хватало. «Это не то место», — сказал Стоун. «То самое». «Что-то здесь теперь не так», — сказал Берг. Пересохшая речка виднелась на своем месте. Но деревни не было. Правда, живописный соснячок, разросшийся по откосу, заслонял вид с одной стороны, но они узнавали белый берег, Поворот голубой каменистой дороги, а самой деревни не было. Они стали спускаться с откоса, чтобы посмотреть поближе, черт подери, сказал Берг. Все разрушено, удивленно сказал Низ. Смотрите, что сделали, сказал Стоун. Они спустились еще. Там, где была деревня Сирнос, лежали груды белых мертвых развалин. Все было сравнено с землей. Осталась лишь голубая дорога. Щебень, грязь, обломки, безмолвный прах и только. Они вышли на дорогу и остановились, глядя на весь этот хаос. «Разбомбили с воздуха», — сказал Берг. «Вероятно, так и было. Пятнадцать домов лежали кучей белого мусора». Они рассыпались, как разбившаяся о берег волна. Белое крошево на зеленом фоне откоса. Белело в тех местах, где щебень и мусор выплеснулись на голубую дорогу. Белело над морем. Белело у поворота дороги. Груды разнокалиберных обломков. Маленькие, большие. Камень, два камня вместе. Осколки камня. Дерева не было совсем. Не осталось даже углов строений. Яйцо, раздробленное молотом, и тишина под стать хаосу кругом. Бесстыдная тишина. У края дороги стоял столб, и на нем белая доска с надписью. Они пошли туда. Низ с напряженным вниманием вчитался в надпись. Он прочел ее вслух по-гречески, потом повернулся и сказал... Это они разрушили. «Что там сказано?» — спросил Стоун. Они растерянно стояли на дороге, засыпанной белой пылью, заваленной камнями, где все еще носился запах не то краски, не то сушеной рыбы. Низ еще раз прочитал надпись. «Сказано вот что», — сказал он. «Деревня Сирнос разрушена в наказание за убийство одного немецкого солдата». Сказано, что жители деревни обвинили в пособничестве англичанам. Их судили военным судом, и приговор был уничтожить всю деревню. За то, что здесь убили Железноголового, сказано, здесь никогда больше не жить людям. Они еще постояли, глядя на столб с надписью. — Пойдем отсюда, — сказал Берк. «Видал я подлости, но такой, — сказал Стоун. — Это за нашу лодку!» — В нисе нарастал гнев. «Взорвано динамитом! — сказал Берг, — по запаху слышно. Они оглядели то, что осталось от пятнадцати домов, нераздельных и в разрушении. Дорога дальше изгибалась и вела к мосту. Они не пошли туда, а повернулись и быстро полезли вверх по откосу. Они ползком добрались до скалы, которая приходилась на уровне моста. Отсюда они заглянули вниз, туда, где стояли лодки. Лодок не было. — Нет, — сказали все трое, каждый по-своему. — Чисто сработано, — сказал Стоун. — Это не чисто, — гневно отозвался Нисс. — Он хочет сказать, что немцы довели дело до конца. — А вы сомневались, — сказал Нисс. Такого черта, начал Берк, но Стоун посмотрел на него и покачал головой. Они лежали ничком. Мост был слева от них, на той же высоте. Низ изогнулся всем телом и смотрел на мост. Он ничего не говорил. Потом он легко тронул Стоуна за локоть. «Смотрите», — сказал он. Стоун увидел, что под мостом висят двое. Два тела неуклюже висели в воздухе. Они были повешены за шею, и от этого головы неестественно вывернулись над плечами. Они висели под вторым высоким пролетом моста. В них не было напряженности. Все члены обмякли, как всегда, у повешенных. Ноги повисли точно тела, сникшие в непристойном изнеможении. Они смотрели в разные стороны. Один был больше, другой меньше. Они висели неподвижно и казались очень мертвыми. Один был мужчина, другой — женщина. «Видите?» — сказал Низ. Теперь и Берг смотрел, и он чувствовал то же, что чувствовал Низ. «Видите?» — сказал Низ. «Это все из-за нас и ради нас. Кровь пролилась, и теперь мы пьем ее. Смотрите». — сказал он им гневно, негодующе, обвиняя их. — Смотрите, — сказал он. — Вижу, — сказал Берк отрывисто. Он видел. Это спада и скороспелка висели там, под мостом. Оба мертвые, преданные смертные казни через повешение. Непристойно, бесстыдно мертвые. Даже отсюда виден был язык скороспелки, вывалившийся, когда она, задыхаясь, ловила воздух в последние секунды. Это случилось дня три назад. Нисс смотрел и как будто чувствовал запах. Но Берку лицо Ниса сейчас казалось пустым. Это он, Берк, потерпел последнее непоправимое поражение. Это был полный крах Один только раз в жизни он уже испытал такое. Он не помнил, когда. Это сегодняшнее заслонило собою все. Я получил пощечину, удар по голове, пинок ногою в пах. Сам не знаю, почему он принимал все это как свое личное. У Стоуна было такое чувство, словно он побил собаку, обидел ребенка. Словно он самого себя застиг, За нехорошим делом. Тут было то же самое. Он испытывал омерзение, как будто у него на глазах творился извращенный блуд. В нем закипел такой гнев, что он вскочил на ноги. Ему захотелось голыми руками вцепиться кому-то в горло, зубами рвать тех, кто повесил спада и скороспелку там, на мосту. Он неистовствовал от бессилия и омерзения». А у Ниса мысль работала ясно и спокойно. Он был потрясен, но принял все так, как будто ожидал этого. Спада уже давно могли повесить за то, что он бил рыбу динамитом. Но за что эти повесили его? Нелепость. Ведь они не знали, они ничего не знали о том, что спада помог ему и его спутникам. И все-таки они повесили его. И Смаро, юную жену-динамитчика, повесили тоже. Эти две жизни пошли в уплату за то, чтобы мы трое неслись теперь на всех парусах к Александрии. Не знаю, повесили метаксисты моего отца или расстреляли. Между метаксистами и железноголовыми нет никакой разницы. Жить такими средствами — преступления Им не должно быть пощады. Их надо истребить всех. Дойти до того, чтобы вот так хладнокровно повесить человека на мосту в его родной деревне. Если когда-нибудь я боялся железноголовых, то сейчас не боюсь ничуть. Чтобы покончить с такими, как они, нужны крепкие люди и большие дела. Я надеюсь... «Инглези — крепкие люди. Ведь сейчас мы полагаемся на них. Если они настоящие, значит, они сумеют осуществить это. Железноголовые и метоксисты — одно и то же. Одна порода — повесить спада. Повесили они моего отца или расстреляли». Он встал на ноги. «Ложитесь», — сказал ему Стоун. Я надеюсь, ваши там, в Египте, готовы, чтобы положить этому конец? Все равно, где это будет. Но с такими людьми надо покончить. Низ стоял и смотрел на тех двоих под мостом в родной деревне. «Ложитесь», — сказал ему Берг. «Не желаю ложиться», — ответил Низ громко и сердито. «Вас увидят. Противно мне прятаться от таких». Это необходимость прятаться, когда, чувствуешь то, что чувствовал он, вызывало в нем гнев, отвращение, тошноту. «Повесят и вас!» «Что толку?» — нетерпеливо сказал Берг. «Разве в вас нет гнева? Разве вы не видите?» «Вижу», — спокойно сказал Берг. Стоун сказал, «Успокойтесь и лягте. Ничего вы не видите». сказал Низ, и напряженное выражение вдруг сошло с его лица. Он чувствовал все бессилие одиночки, вынужденного прятаться. Он остро ощущал никчемность одиночки. Он хочет истребить этих железноголовых. Его одиночку остановят выстрелы их орудий. И втроем их все равно остановят. Это задача не для отдельных людей». Тут нужен размах, сила, жестокость. Его теперь особенно мучило то, что он один в этой борьбе. Что он не может с ревом, с грохотом ринуться вниз, истребить всех железноголовых и поднять из развалин деревушку Сирнос и вернуть к жизни Спада и его жену. Стоун и Берг встали и пошли, а он все стоял. «Идем!» нетерпеливо сказал ему Стоун. Низ медленно двинулся вслед за ними. Они открыто шли по откосу вверх. Когда они перевалили через вершину, по ту сторону открылась небольшая размытая морем балка, и там были люди. Стоун и Берг круто остановились. «Это жители Сирноса», — сказал Низ. Он был прав. Человек пятнадцать-двадцать расположились под нависшей скалой. Горел костер. Что-то варилось в котелке. Кругом лежали узлы с пожитками. Низ стал спускаться к тому месту, где был костер. Стоун и Берг шли за ним, подстав немного. Низ остановился. Перед ним были загорелые, низкорослые рыбаки в лохмотьях, женщины, несколько ребятишек. — Калимера, — сказал он им. Калимеры ответили ему. «Из Сирноса?» — спросил он. «Не!» — непостижимое греческое «да». Он сказал, как его зовут, и про своего отца Галанаса, и про то, что он знал спада. «Я тебя слыхал, только не теперь, давно уже», — сказал один. «За что они повесили спада?» — спросил Нис. Метаксистский сборщик налогов донес на него», — сказал тот самый, что слыхал про Ниса. «О чем же он донес?» «Что Спада был раньше антиметоксистом». «И за это его казнили?» — спросил Нис. Тот, который слыхал про Ниса, высокий как Стоун, сутуловатый, с жесткими курчавыми волосами, ответил. «Нашли убитого часового». Кто-то перерезал ему глотку, потом хватились что лодки спада нет на месте. Тогда железноголовые объявили, если не признается тот, кто убил, они сожгут всю деревню и угонят лодки. Сволочи, сказал Низ. Никто не признался, продолжал высокий. Но ведь не спада убил часового. Нет. А сборщик налогов сказал, что он боялся, что если железноголовые сожгут всю деревню, не с кого будет брать налоги. Он неплохо наживался тут на этих налогах. Он сказал железноголовым, что спада против метаксаса, значит, и против них, железноголовых, тоже. И сказал, что это он, спада, перерезал глотку часовому. Вот железноголовые и повесили спада вместе с женой. Курчавый замолчал. А почему же все-таки взорвали деревню? Железноголовые велели своему дружку, сборщику налогов, сказать нам, что мы все равно, что рыба, которую мы ловим. А потом взяли и взорвали деревню. А лодки? Угнали в Сулию. «Слушайте», — сказал им Нис, — «это я перерезал глотку часовому. Я и вот эти два австралос взяли у спада лодку, чтобы уплыть в Египет. Часовой увидел нас». «И мы его убили. Нам пришлось вернуться из-за Мельтеми. Разве на мосту не нашли зеленую рубашку, Австралос?» «Про это ничего не говорили», — сказала толстая женщина. «Вот сестра Смаро», — сказал Курчавый. «Я сожалею о том, что случилось с тобой», — тихо сказал Низ женщине, ожидая вспышки гнева. «Я всегда ждала, что его повесят за динамит». Она слегка пожала плечами. — Примите мою дружбу и располагайте мною, ведь от из-за меня вы лишились лодок, — сказал он всем остальным. Никто не ответил. — Что же вы думаете делать? — спросил он. — Вернуть свои лодки, — сказал Курчавый. — Вы хотите увести их у железноголовых? — Без лодки, значит, с пустым желудком, — сказал кто-то. — Мы вернем их. Это сказал мальчик лет пятнадцати. Сюда вы их не можете привести. Нет, мы разойдемся по деревням Лосити. Он говорил о деревнях гористого южного берега Крита. Как вы думаете вернуть лодки? Они стоят в Сулии, сказал Курчавый. Они все скованы вместе и привязаны к каменному молу. Мы уведем их. «Все это не так просто», — сказал еще кто-то. «Надо перерезать цепи, поднять паруса и выйти в море. И за один раз все не уведешь, потому что людей мало». «Вы пойдете ночью?» — спросил Низ. «Да, завтра ночью», — ответил Курчавый. «Располагайте мною», — сказал Низ. Он ждал, что почувствует враждебность этих людей, но не почувствовал Это были рыбаки, которые остались без лодок, и для них самое важное было получить лодки обратно, вот и все. Железноголовые берут у человека лодку, а он, хоть кровь из носу, должен ее вернуть и вернет. Все сказали, что если низ пойдет с ними в Сулью, это будет большая подмога. Я скажу и этим двум австралосам. «От них мы не можем требовать помощи», — сказал Курчавый. «Им это полезно», — сказал Низ. Он смотрел на женщину, которая была повторением скороспелки, только старше и толще, широкоплечья, грудастая, с большим ртом, с сосредоточенным и недобрым взглядом. И ему снова вспомнилась скороспелка. «А где сборщик налогов?» — спросил он ее. «Я его утопила». ответила она просто. «Он был не наш, не из Сирноса», сказали другие в оправдание ей. Метаксисты прислали его из лады. Он помогал выжимать из нас соки. Низ рассеянно кивнул и пошел назад к откосу, чтобы рассказать двум австралос про лодки в Сулии. Он слышал, как сзади зашумели сирносцы. Особенно выделялся густой голос сестры Смару, той самой, что утопила метаксистского сборщика налогов.